Глава 17. Африка Плавание в Зинж походило на сладкий чудесный сон. Каждый следующий день не отличался от предыдущего, как будто время по собственной воле раз за разом оборачивалось вспять. С восходом солнца появлялся резкий, четко вырисованный и бесконечно далекий горизонт, из-за которого солнце поднималось в небо, по которому стайками плыли пухлые облачка неизменно направлявшаяся в ту же сторону, что и наши корабли. А далеко под ними, по сверкающему густо-голубому морю, бежал торговый караван из полудюжины кораблей. Благоприятный ветер, ровно с умеренной силой дувший с северо востока благосклонно наполнял огромные паруса, сотканные из обычного в покинутых нами местах хлопка, и корабельщикам почти не приходилось прикасаться к снастям». Ветерок разгонял полуденную жару, так что палуба никогда не раскалялась настолько, чтобы к ней трудно было прикоснуться, а воздух оставался приятно теплым еще долго после заката. Закаты же здесь были поистине великолепными. Могучее золотисто-оранжевое сияние заливало все небо, но потом сменялось на цвет блеклого пергамента, который, в свою очередь, вытесняла наступавшая с востока тьма. Затем поднималась луна — прокладывавшая по черной, волнующейся морской поверхности серебристо-белую дорожку, если же поднять голову, то открывалось небо, оживленное мириадами ярких звезд. В этих идиллических условиях я влюбился в зайнаб. На третье утро плавания, вскоре после рассвета, я в компании Вало стоял около главной мачты и ждал, когда же повар подаст нам завтрак, финики, хлеб и воду. Тут я услышал легкий хлопок, как будто что-то ударилось о парус и упало на нас, туда, где возле покоившихся на палубе якорей сидела наша переводчица. Что-то забилось и запрыгало на досках. Вало побежал вперед, и я увидел, что он поднял что-то похожее на небольшую рыбку. Он повернулся к Зайнап и, наверное, задал ей вопрос. Она же отодвинула плат, закрывавший ее голову, и наклонилась, чтобы взглянуть на то, что он ей показывал, Поскольку невольница не говорила по-франкски и не могла понять речи Вало, мне пришлось подойти к ним и переводить. «Это рыба или птица?» — любопытствовал мой помощник. Я наклонился, чтобы тоже взглянуть на его находку. Существо походило на рыбку 6 семи дюймов длиной, имело рыбий хвост, рыбью голову и круглые выпученные глаза. Вало осторожно взял двумя пальцами прижатый к рыбе ему боку плавник — и оттянул его, и тот развернулся в крыло. — Мы называем их рыбы, которые летают, — сказала Зайна. Сын егеря развернул второе крылышко. Перепонка между его косточками оказалась столь нежной и тонкой, что сквозь нее просвечивало солнце. — Они есть в книге? — спросил он, обернувшись ко мне. — Можно посмотреть, — неуверенно ответил я и сам удивился тому, как странно прозвучал мой голос. Платок Зайнап соскользнул ей на плечи, она заплела длинные, темные, сияющие волосы в косы, обернула их вокруг головы и закрепила гребнем из слоновой кости. В маленьких, похожих на изящные ракушки, ушах женщины сверкали крошечные бриллиантовые сережки, а изгиб ее тонкой шеи был настолько красивым и плавным, что мне захотелось погладить ее». «О какой книге, он говорит?» — спросила красавица, подняв ко мне лицо. Ее глаза на мгновение встретились с моими, и я испытал короткое потрясение. Никогда прежде не доводилось мне видеть столь кроткой доброты, обрамленной несравненной красотою, пусть даже и окрашенной грустью. «Бестиарий — это описание животных с их изображениями», — выдавил я. Мне вдруг захотелось полностью овладеть вниманием этой несравненной юной женщины с кожей цвета корицы. Сейчас я покажу тебе. Преодолевая внезапное головокружение, я поспешил на корму, схватил книгу и принес ее переводчицы. Под взглядом Валоа, не замечавшего ничего вокруг, я открыл обложку и принялся листать страницы, делая при этом отчаянные усилия, чтобы ни руки, ни голос у меня не дрожали. «Вот рыба с крыльями», — заявил я и прочитал вслух. «Серра или рыба-пила, ведома еще как летучая рыба. Имя свое получила, ибо имеет хребет яку большая пила. Рыба сия подплывает под корабль и перепиливает его надвое». Тут я осекся. Неведомая рыбка, которую наш знаток животных держал в ладонях, никак не могла причинить вреда кораблю. Я почувствовал себя глупо но Зайнаб как будто не заметила моей растерянности. «Там есть изображение?» — спросила она. Я перевернул книгу и подал ее женщине. Художник нарисовал, похожее на дракон, существо, выныривающее из глубин моря. Оно было очень большим, почти с корабль размером, и, безусловно, страшным. Моряки на борту нарисованного корабля явно пребывали в смертельном ужасе. «У нее действительно два крыла». «Как ни в чем не бывало», — сказала Зайнап. Я был глубоко благодарен ей за то, что она не рассмеялась вслух. Деликатность лишь добавила ей привлекательности. «Может быть, писец перепутал», — певуче произнесла переводчица. «В же, помнится, мне показывали большую рыбу с длинным плоским носом, по обе стороны которого торчали крупные зубы, как у пилы. Такая рыба вполне способна распиливать корабли». Я поймал себя на том, что не свожу глаз с ее рук, державших книгу. На тонких изящных пальчиках она нарисовала узоры темно-синими чернилами, причудливые завитки, которые переплетались между собой и стекали на тыльную сторону ладони, и к запястью. Рядом с этими орнаментами рисунки в бестиарии казались грубыми и олиповатыми. Наложница Джафара заметила мое внимание и, одарив меня скромной улыбкой, опустила глаза — после чего вернула мне книгу и спрятала руки под платок. За спиной я услышал крик повара, призывавшего нас с Вало забрать еду. Нужно было немедленно найти предлог для следующего разговора с невольницей. В этой книге есть и другие животные, о которых я знаю очень мало, а ты могла бы слышать о них в Зинже, — сказал ей. Наверное, мне понадобится поговорить с тобой о них. — С превеликим удовольствием, — ответила Зайнап а ты, может быть, согласишься рассказать мне о странах и народах, которые видел?» Той ночью Зайнап изумила всех моряков, да так что вряд ли они когда-нибудь это забудут. Сулейман имел привычку на закате найти на палубе место, откуда хорошо открывался весь купол небес, как он называл небо. Оттуда корабельщик измерял движение появляющихся звезд. «Попробуй сам», — сказал он, подавая мне тот деревянный прямоугольник, — который показывал Валю Булли. Зажми конец шнура зубами, натяни шнур и выровняй нижний край треугольника по горизонту. Выбери звезду и смотри, насколько высоко она будет стоять по сравнению со стороной прямоугольника. — А зачем нужен шнурок? — поинтересовался я. — Чтобы дощечка всегда находилась на одном и том же расстоянии от твоих глаз. Иначе измерения будут разниться, — пояснил моряк. И какую же звезду мне следует выбрать? Путешествуя в Зинт, лучше всего следить за звездой Альджах. Вы, Франки, называете ее северной звездой. Капитан указал за корму корабля. Альджах стоит на небе неподвижно. Чем дальше проляжет наш путь на юг, тем ниже она будет подниматься над горизонтом. Это по силам даже ребенку, сказал я, протянув перед собой руку с дощечкой. Сейчас-то да, но когда мы достигнем страны Зинж, то уже не будем видеть Альджах. Она уйдет за горизонт. Тогда мне, чтобы узнать, где я нахожусь, нужно будет обратиться к своему знанию других звезд и их положения на небесном своде в разные сезоны». Я вернул ему дощечку и, решив воспользоваться моментом, спросил, «Как же ты узнал, что переводчиком у нас будет Зайнап?» «Так именно я был тем мореходом, который привез ее из Зинджа, когда ее отправили халифу-харуну. С тех пор я стараюсь следить за ее судьбой. «Во дворце халифа, наверное, есть и другие невольницы, не уступающие ей красотой», — предположил я. «Но ни одна из них не может столь сладостно петь». Голос старого моряка сделался мечтательным. «Я слышал ее пение лишь однажды, во время того плавания. Та песня была исполнена печали». Мне говорили, что Джафар выкупил эту девушку именно за песенное искусство. «А как ты думаешь, она согласится спеть для нас?» — спросил я. «Возможно». Зайнаб, сидевшая на своем излюбленном месте на маленьком носовом возвышении между якорями, виделась нам издалека лишь смутным силуэтом. Повинуясь порыву, я подошел к ней и спросил, не хочет ли она спеть. Красавица ничего не сказала. И тогда я вернулся к морякам, собравшимся около плиты, которую повар топил древесным углем, и переговаривавшимся между собой, и попросил их помолчать. Довольно долго мы не слышали ничего, кроме скрипа снастей и шелеста волн вдоль бортов корабля, стремившегося к югу. А потом Зайнаб запела. Она спела дюжины песен, среди которых были и печальные, и исполненные пылкого вожделения, и рассказывавшие о тихой радости а мы слушали ее, как завороженные. По спине моей, как только я услышал пение, пробежали мурашки. Это Зайнап пела в темноте среди деревьев, когда я посетил Джафара в его чудесном саду. Когда ее голос окончательно затих, никто не проронил ни слова. Все углубились в какие-то свои мысли, над нашими головами висело бесконечно далекое небо, бархатная тьма, испещренная мириадами ярких точек звезд. Наш корабль словно висел под ними в бескрайнем темном пространстве и не принадлежал больше к реальному миру. И в этот краткий миг полного покоя вдруг ворвались тревожные, зловещие звуки, тяжкие вздохи, ворчания и плеск. Они со всех сторон доносились из окружавшей судно тьмы. «Морские свиньи!» — закричал Вало. «Они пришли послушать!» Я тут же вспомнил картинку из бестиария, где был изображен целый косяк крупных рыб, собравшихся вокруг корабля на палубе которого человек играл на лютне. Запись поясняла, что звуки музыки приманивают многих морских животных. «Это не свиньи!» — проворчал стоявший рядом со мной Сулейман. Тон его был столь неодобрительным, что я счел необходимым защитить своего товарища, хотя тот и не мог понять, что говорил мореход. Вало видел на картинке рыб со свиными рылами. «Они копаются в песке на морском дне», — пояснил я. «Тот, кто нарисовал такую картину, был совершенным невеждой», — исполненным яда голосом ответил Сулейман. «Эти животные — дети Альхута, самого большого зверя из всех, какие водятся в море». Я решил, что он имел в виду кита, и перевел Вало слова старика. Но тот настаивал на своем, а они пришли послушать песню Зайнап. Я решил, что разумнее будет не переводить его ответ моряку, и вместо этого спросил его, «Раз ты не веришь в морских свиней, то не считаешь ли ты, что мы впустую потратим время, разыскивая птицу рух?» Крабельщик надолго задумался. «Даже и не знаю, что сказать», — проговорил он наконец. «Сколько я плаваю по морям?» Столько слышу разговоры моряков о рух. Этих историй существует столько же, сколько об альхуте, который якобы может вырасти таким большим, что на спине у него появится земля, вырастут деревья, и его будут принимать за остров. Но ты сам не веришь в такие басни, уточнил я. И Сулейман доверительным жестом положил ладонь мне на руку. Когда я вижу остров, о котором ничего не знал прежде, особенно если он маленький, низко поднимается над водой и на нем растет лишь несколько деревьев, то приближаюсь к нему очень осторожно. — Значит, ты не так уж сильно отличаешься от меня и Вало, — сказал я. — Вало твердо настроен увидеть своими глазами всех животных, которые есть на тех картинках, что я ему показывал. А я ищу их, потому что допускаю, что они могут существовать. Ты же не решаешься утверждать, что все это лишь выдумки? Корабельщик мелко рассмеялся, по настоящему реально лишь обещание, которое я дал Надиму Джафару, что в поисках Рух я проведу свой корабль дальше, чем это делал любой мореход до меня. Как и предсказал Сулейман к тому времени, когда мы добрались до берега Зинджа, где нашему судну предстояло торговать, альджах перестала показываться над ночным горизонтом. Все те 20 дней, которые заняла наша дорога, я изо всех сил старался не показывать свое все усиливавшееся чувство к Зайнап, и был уверен, что мне это удавалось. Это требовало мучительной самодисциплины, поскольку я горел желанием познакомиться с ней поближе, рассказать ей о своих чувствах и спросить, не испытывает ли она какой-то симпатии ко мне. Ни дня не проходило без того, чтобы я не мечтал побыть в ее компании. Но, увы, это было невозможно и опасно» ибо я понимал, что тем самым поставлю ее в трудное положение. Она была единственной женщиной на корабле, и, относясь ко всем одинаково, никого не выделяя и не подпуская к себе, получала в ответ общее уважение. Поэтому я вынудил себя как можно меньше разговаривать с Зайнап и всегда делать это в обществе Вало за совместным изучением страниц бестиария. Когда переводчица находилась на палубе, я прилагал все усилия, чтобы вести себя спокойно и даже равнодушно, и ни разу не сказал ни слова о том, какое впечатление она производит на меня. Никто даже не догадывался о том, насколько трудно мне было сдерживать свои чувства, когда я видел эту женщину, или о том, что мои мысли больше всего занимает ее походка, поза, в которой она сидит, ее мягкая, чарующая улыбка».